Глава 10. Войдя в квартиру, я тут же плюхнулась на диван. Несколько минут я лежала без движения, ни о чем не думая, позволяя уставшему за день телу немного отдохнуть. Почувствовав, что вполне готова к трудовым подвигам, легко поднялась и отправилась на кухню. Я нашла в холодильнике кусок говяжьей печени и решила поджарить ее с луком, а на закуску сделать салат из помидоров. Пока я занималась приготовлениями, включила телевизор, висевший на кронштейне в углу. Но смотреть почему-то ничего не хотелось. Я выключила телевизор и стала просто смотреть в окно, за которым сгустились на удивление знойные августовские сумерки. Ужин с красным вином немного умиротворил меня, и я заснула сразу же, как только добралась до кровати. Мне приснилось, что я в подводной лодке. Вокруг задраивающиеся двери, стальные переборки, металлические поручни. Я отстояла вахту, пробралась к себе в крохотную каюту и только закрыла глаза, как раздался сигнал тревоги. «Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь!» равномерно раздавалось у меня над головой. Но глаза не открываются, веки такие тяжелые, что их не поднять и домкратам. «Дзынь, дзынь, дзынь!» «Нужно вставать», — говорю я себе, это — «товарищи без меня не справятся». Я делаю глубокий вдох, в голове начинает потихонечку проясняться. И я понимаю, что это снова надрывается телефон. «Выдернуть тебя, что ли, из розетки?» «Ладно уж, все равно сон сгинул». «Алло!» — я сняла трубку и прижала ее к уху. «Татьяна Александровна?» Голос показался мне знакомым своей монотонностью. «Извините, что приходится вас беспокоить в такое время, но я подумал, в трубке повисло молчание. Не знаю, о чем ты там подумал, мой собеседник, а я думала, что поднимать меня в час ночи – это просто хамство. Где же я слышала этот нудный бесцветный голос? Может, вы для начала представитесь? Мне надоело ломать голову». Вы не помните меня? Жаль, вздохнул ночной собеседник. А мы ведь только сегодня с вами обсуждали положение дел с нашей милицией. А, осенило меня. Илья Гаврилович. Да-да, раздался в трубке натянутый смех. У меня есть для вас сюрприз, таинственно добавил он. Хотя Что хотя? Вмиг взбодрилась я. «Я очень сочувствую Галине Семеновне. Ей будет нелегко». «Да что такое? Объясните, наконец!» – довольно требовательно сказала я. «Могу только сказать, что то, что я хочу вам сообщить, напрямую связано с вашими поисками. Но это не телефонный разговор, вы меня понимаете?» «Конечно», – зевнула я. «Но ну, сейчас час ночи. Я думал...» «Хорошо, что вы предлагаете?» Встретиться и поговорить, если вам, конечно, это нужно. У вас бессонница?» – подделая главного прокурора. «Просто я не могу никак успокоиться. Сына моего хорошего друга, как вы выразились, прессуют, а я считаю себя обязанным что-нибудь предпринять», – со вздохом произнес Селиванов. «Что, например?» «Послушайте», – вкратчиво начал Селиванов. «Дорога каждая минута, я один дома, приезжайте». «Хорошо». Селиванов продиктовал мне адрес. Я поняла, что это за городом. Он подтвердил, что речь идет о загородном поместье. На всякий случай я сделала один звонок. Селиванову я пообещала приехать не раньше, чем через час. Так что время у меня было. Приведя себя в порядок, я выскочила на лестничную площадку, осторожно прислушиваясь к каждому шороху, спустилась вниз. Стояла звездная Стояла звездная ночь. Веяние тёплого ветерка обдавало кожу лаской и обещанием романтического приключения. «Как хорошо сейчас влюблённым снова зевнув», – подумала я, – «ходят себе под луной, и в ус не дуют, рассказывают друг другу сладкие глупости и смеются, как тихо помешанные». Я вспомнила, в каком замешательстве оставила Костю. А ведь ты, Иванова, могла бы сейчас лежать в его объятиях и сентиментально мурлыкать. Я вздохнула и выехала со двора. В голове шумело. Нет, решила я, завтра надо как следует выспаться. Я покинула город, пересекла черту, условно отделяющую его от пригорода. Дорога была пустынной и унылой. По обе стороны тянулась темная стена лесопосадок. Казалось, звездный свет не доходит до окрестных степей или слишком слаб и робок, чтобы пробить их непроницаемую черноту. Мне стало даже жутко. Я привыкла наблюдать мир в гармонии, а тут она явно отсутствовала. На ум пришли красноречиво описанные пейзажи Дантова Ада. Те же мглистые круги, та же безысходность. «Ну-ка встряхнись», – скомандовала я себе. Увидев гостеприимно горящие окна в доме Селиванова, я обрадовалась как ребенок. Дом был двухэтажный, занимал огромный участок. В темноте трудно было оценить архитектурные достоинства здания, да они меня, честно говоря, и не волновали. Я посигналила. Здоровенные ворота разъехались. Я очутилась во дворе, контуры которого терялись во мраке. На фасаде горели три небольших лампы. Машин во дворе не было, стояла тишина. Я вышла из салона и огляделась. Никого. Поднялась на несколько ступенек и хотела уже нажать на кнопку звонка, как дверь с характерным металлическим щелчком открылась. На пороге, озарённой мягким светом зажжённых в прихожей бра, стояла женщина. Я немного растерялась. «Илья Гаврилович ждёт вас в холле». сказала она хорошо поставленным голосом. Я вошла внутрь и поняла, что передо мной домработница. На ней было темное до колен платье, открывающее руки и шею, и маленький голубой передник. Женщине было лет 35. Она держалась с достоинством и грацией весьма странными для прислуги. То есть, конечно, мне не раз доводилось видеть фильмы, повествующие о революционной жизни зажиточной интеллигенции и буржуа, Я была совсем не против того, как уважительно и чинно держалась прислуга, но в манерах, открывшей мне дверь женщины, было что-то, что наводило на мысль, что она не иначе, как Золушка или какая-нибудь обедневшая дворянка на службе у буржуа. У домработницы, как я определила её статус для себя, хотя очень сомневалась, что это не какая-то игра или фокус, были тонкие черты лица, большие тёмные глаза и аккуратно уложенные чёрные волосы, по которым то и дело пробегали медные блики. Ещё она мне напомнила фигуру с полотен рембранта Заинтригованная, я застыла в немом созерцании этой аристократки в фарт. Она смело и спокойно прошла в холл, взглядом приглашая меня последовать за ней. И я вошла в гигантских размеров гостиную, отделанную дубом. Вдоль стен на стеллажах, висящих едва ли не до потолка, размещалась библиотека хозяина. Я представила, сколько томов она насчитывает, и почему-то остановилась на числе 4500. В торцевой части холла глядя на меня черной прямоугольной бездной, находился оформленный в лучших готических традициях камин. Никаких завитков, сплошная строгость и чистота линий. На кожаном диване сидел Илья Гаврилович. Он курил, облаченный в пестрый вельветовый халат. «Рад вас видеть», – поднялся он мне навстречу. «Я думал грешным делом, что вы не приедете». «Когда дело касается моей работы, я готова пожертвовать не только сном». «Знаю, знаю», – засмеялся сильванов обнажая мелкие желтоватые зубы. «Олег Борисович мне о вас рассказывал». «Вы разговаривали со Стригуновым?» – изумилась я. «Вас это удивляет?» – приподнял брови и лукаво скосил на меня глаза Илья Гаврилович. «Да нет», – смущенно пожалая плечами. «Вы хотели мне что-то сообщить?» да Кивнул Селиванов и затушил сигарету в миниатюрной бронзовой пепельнице. «Пойдемте наверх, там нам будет удобнее». «Клара, свари нам, пожалуйста, кофе». Она тихо наклонила голову и удалилась. «Наверху у меня кабинет», — пояснил Селиванов. «Посмотрите, как живет обыкновенный прокурор». «Так уж и обыкновенный», — усмехнулась я. «Олег Борисович сообщил мне о том, что произошло возле вашего дома». Я вами восхищен. Такая милая, хрупкая на вид девушка и вдруг такое самообладание, такое мужество. Вы говорите, что были близки одно время с Виктором Проказовым. Почему же вы теперь не... Простите, но я не люблю обсуждать свои личные дела с кем бы то ни было. Пресекла я его попытки потрепаться со мной о моем прошлом. Понимаю и уважаю, кивнул Селиванов. А вот этого, простите меня, болтуса я не понимаю. Звонил сегодня его отцу, Феде, кашлянул он. Так тот говорит, что Виктор общается с ним только по телефону. Федя очень беспокоится, не знает, где Виктор, у кого живет, дома его нет. У них он уже дней шесть как не появляется. Вы не знаете, где его можно найти? Живет у одной из своих знакомых, пожалуй, плечами. Ждет, когда я разберусь с бандитами. селиваннов снова засмеялся в полный голос. «Надо же! Не мог он успокоиться. Девушка сражается с негодяями, а парень отсиживается у какой-то девицы. Ну да ладно, пойдемте. Да, кстати, у вас есть оружие?» «Да», – сухо ответила я. «Я вас попрошу его оставить в холле, вот здесь, на столе». Он указал на журнальный столик, на котором стояла пепельница. «У меня такой закон в доме. Никакого оружия». «Все равно, что в буддийском храме. Там, кажется, обувь снимают». Одновременно хитрый и виновата посмотрел он на меня. Я опять пожала плечами и выложила на стол пистолет. «Вот и прекрасно», – обрадованно произнес Сальванов. Он подвел меня к лестнице, и мы стали подниматься. На втором этаже царила глубокая тишина. Мы миновали приоткрытую дверь, через которую доносилось дыхание ветерка. и остановились перед высокой массивной дверью, находящейся в конце коридора. «Сейчас включим свет», – сатеческая интонация сказала Илья Гаврилович. Он первым вошел в кабинет, я двинулась за ним. Он еще не успел зажечь свет, а я уже провалилась в темную купельную электризованную сдерживаемым дыханием и хищным ожиданием. У меня по спине пошли мурашки. Я чувствовала, что эта болотная тьма таит в себе что-то опасное и враждебное. Вспыхнуло электричество, обращая мою догадку в страшную реальность. Картина, открывшаяся моему взору, была достойна кисти Эль Грека. Или лучше Глазунова. Любит он всякого рода лубочные небылицы. Прямо передо мной, утопая в диванных подушках, сидел Пал Васильевич. Рядом с ним на кресле тот самый шепелявый шатен, который на моих глазах выстрелил в голову шатрову. Поодаль у окна стоял незнакомый мне парень Сузи наперевес, а возле меня по обеим сторонам возвышались громадные фигуры еще трех вооруженных автоматами атлетов, один из которых тут же встал у меня за спиной. Шепелявый поигрывал Макаровым, скаля зубы в презрительной ухмылке. «Ну вот, кажется, все в сборе», – с затаённым злорадством произнёс Селиванов. «Правда, сюрприз?» С наглым бесстыдством посмотрел он на меня. «Ага». Стараясь не терять выдержки, пренебрежительно откликнулась я. «Честно говоря, не ожидала. Хотя я не строила на ваш счёт особых иллюзий. Зато мы на твой счёт строили». Неожиданно перешёл на ты, Селиванов. Его тон стал резким и агрессивным. «Но ты, Иванова, наверное, не знаешь толком, кто перед тобой, только догадываешься», с ледяной улыбкой продолжил он карнавальное действо «Знакомься, Богомаз», – показал он на Пал Васильевича. «Рустам Тагиров», – ткнул он пальцем в Шепелявого. «Ну а это он обвел взглядом бойцов наши преданные воины. Вот только садыха нет». «Ну ничего, мы ему перескажем эту историю, которая, увы, закончится для тебя совсем не так, как ты предполагала». «Очень приятно», – скривила я губы в улыбке. «Ну, кажется, здесь кое-кого не хватает». «Кого же?» – Селиванов вопросительно посмотрел на меня. «Кожухова». «Ну что ты недовольно поморщился, Селиванов?» «Кожухов не нашего поля ягода. Он никак не может понять, на какое хлебное место попал». Ищет какой-то правды. Видимо, тоже скоро последует за Шатровым. Илья Гаврилович переглянулся с Пал Васильевичем. Я замолчала, лихорадочно соображая, что можно предпринять. Не знаю, как это объяснить, но в самой глубине моего существа, там, куда не добирался даже страх, я чувствовала сумасшедшую радость. От того ли, что мне предоставился случай столкнуться лицом к лицу с моими врагами, От того ли, что выпала возможность снова испытать себя, решить некое уравнение, рискуя расстаться с самым дорогим, что есть у человека, жизнью? Или просто от того, что считала себя ничем не связанной, никакими гуманными соображениями, ощущая на щеке дыхание смерти? В такие минуты во мне пробуждалось какое-то животное безумие, с каким, например, самка борется за жизнь детенышей. а два самца за право обладать своей избранницей. «Ты интересовалась Шатровым?» – скривил губы в садистской ухмылке Сильванов, который устроился на диване рядом с Пал Васильевичем. «Его уже не вернешь», – с наигранной скорбью вздохнул он. «Но он сам виноват, нечего было на рожон лезть. Ишь чего захотел, справедливости», – цинично присвистнул он. «Хотел посмотреть на тебя», – с развязным видом сказал Пал Васильевич. «Всю думал-гадал, кто такая эта Иванова, что с ней мои ребята справиться не могут». «Вот», — бросил он заговорщический взгляд на Селиванова, посоветовались с Ильёй Гавриловичем и решили небольшое собрание организовать. Он молодец, ловко всё обтяпал. «Ты, говорят, трупам Шатрова интересуешься?» «Ха!» — с вульгарной раскатистостью засмеялся он. «И в гараже у Коляна побывала». «Не там лапушка искала, не в том гараже». Он загоготал еще пуще. «Не все еще у наших сыщиков доморощенных получается», с притворным сожалением проговорил Селиванов. «А тем более у бабы. Мужские игры поиграть захотела. Только игра-то твоя затянулась. Но мы это дело поправим. Только вот мальцов моих жалко. Но, надеюсь, Илья Гаврилович поможет». Богомаз заискивающе посмотрел в лицо прокурору. «Значит, это вы?» – не выдержала я. «Покрывали Тагировых», – пристально взглянула я на Селиванова. «А может, и Шатрова посоветовали или приказали убрать? Ведь он мешал вам. Сильно мешал. Даже после того, как его три месяца обрабатывали в СИЗО». «Какая умненькая!» – фиглярствую засюсюкал Селиванов. «Именно я!» А Пал Васильевич поддержал. А то она, он бросил веселый взгляд на Богомаза, все интересовалась, кто такой Богомаз, что с ним тагиров дружит. Теперь поняла? Больно ты глубоко копнула. Запомни, Селиванов не любит, когда в его дела вмешиваются. Хотя чего уж запоминать, время твое истекает. Я и сама понимала это. Но у меня была надежда на то, что мне удастся, если не повернуть часы вспять, то всё же умереть своей смертью, лёжа, как говорится, на пуховой перине. А почему бы и нет? Я не стала толкать пафосных речей, мол, какие вы все тут сволочи и гады продажные, какие беспринципные типы. Нет, вся эта билетристика не по мне. Я была озабочена тем, как мне из этой передряги выбраться. У меня тоже был, в общем-то, приготовлен для Селиванова подарочек. Но я не знала, насколько все удачно пройдет. А посему я замолчала, прикидывая в уме, как бы мне улизнуть от этих тяжелоатлетов с автоматами. Мои размышления прервал Богомаз. «Ладно, Илья». Пал Васильевич, одышливо сопя, посмотрел в сторону Селиванова. «Нужно базар кончать». Прокурор посмотрел на наручные часы и согласно кивнул. Пал Васильевич, не вставая, поворачиваться ему было очень трудно, а точнее сказать, невозможно. Поднял свой короткий и толстый, как сарделька, палец и сделал знак стоявшему у него за спиной Рустаму. Тот быстро направил пистолет мне в грудь. «Да не здесь же, идиот!» – заорал на него Селиванов. «Васильевич, отвези ее куда-нибудь подальше!» – потрясая жиром, скомандовал Пал Васильевич. «Не сомневайся Васильевич!» — осклабился Тагиров. — Мне ж ней еще за ногу нужно поквитаться. Они вели себя так, словно меня уже здесь не было. Словно я была бледным, хладным трупом, который только оставалось оттранспортировать на постоянное место жительства в какой-нибудь овраг, как я понимала. По приблизительным прикидкам, силы были на стороне моих врагов. Трое автоматчиков сзади, один сузи — Да еще Тагиров с пистолетом. Но ведь я пока жива, ребята. И руки-ноги у меня не связаны. Я ведь еще могу за себя постоять. Тагиров, прихрамывая на простреленную ногу, обогнул диван и направился ко мне. Я слегка поводила головой из стороны в сторону, оценивая обстановку. Автоматчики, стоявшие по бокам, развернулись и направили стволы на меня. Когда шепелявый подошел совсем близко, я оказалась как бы зажатой с четырех сторон. Дело казалось совсем дрянь, но в этот момент я как раз и решила действовать. Ударом ноги я выбила пистолет из рук Шепелявого и собралась уже разделаться с бойцами, стоявшими по бокам, но расположившийся у двери автоматчик среагировал очень быстро. Стрелять он не посмел, так как спокойно мог пристрелить Тагирова или кого-нибудь из теплой компании, оставшихся сидеть на диванах. Тогда он схватил меня за горло и принялся душить. Но у меня в руке уже была приготовленная игла с сонным ядом. Я незамедлительно вонзила ее ему в петро одновременно ударом ноги в живот, выведя из строя Тагирова. Теперь уже было не до церемоний. К тому же я заметила, что в руках у Селиванова и папа Васильевича тоже появились пистолеты. Вот тебе и буддийский храм. Автоматчик, державший меня за горло, начал оседать. Хватка его ослабла. и он всем телом навалился на меня. Двое, стоявшие по бокам, заметили, что с товарищем что-то не то, но стрелять тоже не решились, так как стояли на одной линии со мной. Они опустили свое грузное оружие и кинулись ко мне. Как будто меня можно взять голыми руками. Здесь они, конечно, просчитались. Одному из них я воткнула иглу с остатками зелья в плечо, и он тоже начал засыпать. А вот второй зажал меня конкретно, как они сами любят выражаться. Я уже стала падать, изнемогая под тяжестью огромных тел. Но сумела вывернуться и дотянуться до автомата бандита, который был сзади. Действовать приходилось почти на ощупь. Направив ствол автомата в бедро, я нажала на спусковой курок. Раздался страшный грохот одиночного выстрела. Гильза, выброшенная из автомата, ударила куда-то в стену. И почти одновременно дикий вопль раненого потряс стены кабинета. Я все-таки упала на пол, придавленная сверху разгоряченными телами. Дальше было совсем уж неинтересно. В кабинете зазвенели стекла, посыпались осколки и через окна в комнату залетели люди в бронежилетах. Почти в то же мгновение распахнулась дверь и в кабинет ворвался стригунов. «Рубоп!» – заорал он. Всем оставаться на местах, бросить оружие!» «Это провокация!» – с достоинством произнес друг Селиванов. «Я главный прокурор области официально заявляю, что на меня было совершено покушение!» «Иванова, ты где?» – Стригунов обвел взглядом помещение. «Здесь!» – я кое-как выбралась из-под бордков и обессиленная осталась сидеть на полу, положив себе на колени ближайший автомат. «Покажи господину прокурору, что у тебя есть», – весело сказал Олег. Все с интересом посмотрели на меня. Я с жестом факира, вынимающего из пустой шляпы кролика, запустила руку за пазуху и, отодрав скотч, вытащила на божий свет маленького жучка. «Весь ваш трёп, господин прокурор», – сказал Олег, – «записан на магнитофон. Да и сейчас продолжает записываться». Так что, думаю, подобного рода заявления вам не помогут. В эту секунду раздался выстрел. Стригунов покачнулся, инстинктивно схватился за бок, куда попала пуля, но на ногах устоял. Пока мы обсуждали прокурорские проблемы, очухавшийся Тагиров дотянулся до пистолета, который я у него выбила и выстрелил в Олега. Недолго думая, я развернула автомат, который покоился у меня на коленях, и мгновенно спустила курок. Пуля попала шепелявому прямо в лоб. Он грохнулся на пол, и рядом с его головой тут же образовалась маленькая лужица чёрной крови. «Олег, ты как?» Я вскочила и бросилась к Стригунову. «Нормально!» Он расстегнул камуфляжную форму и показал мне бронежилет. «Синяк, правда, будет приличный, но до свадьбы заживёт». «Всех в машину!» – скомандовал он. Вы, наверное, сами догадались, что тот звоночек я сделала никому иному, как Стригунову. И сговорилась с ним о координации действий. Селиванову я не доверяла с самого начала. Я сознательно пошла на риск, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. С моей подачи труп Шатрова вскоре был обнаружен. Я поняла, что имел в виду Пал Васильевич, сказав, что я не в том гараже искала. Тело Шатрова откопали в гараже, чей хозяин решил бетонировать пол. Мы его с Костиком видели, когда делали обыск Коляна. Кроме меня, вашей покорной слуги, на процедуре присутствовал, разумеется, капитан Гришанин. Он долго и нудно извинялся передо мной и потирал руки. У него был повод отличиться перед начальством. Я получила обещанный гонорар. Разговор с Галиной Семеновной был трудным, хотя и непродолжительным. Она вела себя сдержанно и деликатно. Словно старалась не расстравлять саму себя и не отягощать меня скорбью. Прощаясь с ней, я опять поймала себя на том, что выхожу от нее в скомканных чувствах. Деньги приятно грели карман, но на душе было тяжело. Я не могла избавиться от воспоминаний о мертвом шатрове. И, конечно, я навестила Кожухова. Он признался мне, что давно собирал компромат на Рустама Тагирова и на Селиванова. а мне из тактических соображений не хотел открываться пытался делать вид что во всем подчиняется илье гавриловичу у которого была кличка ильич и идет у того на поводу в общем всеми доступными средствами создавал иллюзию что безгранично преданному а сам в это время копал под шефа я просветила наивного димку что для Селиванова его игра не была тайной И мой друг искренне изумился тому, что все его грандиозные планы с разоблачением едва не оказались под угрозой. Он-то был уверен в своей победе. Кожухов порадовал меня, сказав, сколько материалов накопил. Визитом своим я была довольна. К Лунину я обращаться за разъяснениями не стала. Все и так было понятно. Тем более, что Кожухов со мной поделился на его счет. Оказывается, Лунина задавили, ему помогли получить квартиру в расчете на его услугу, заключавшуюся в прекращении дела Тагирова. Он сдался, а если говорить на чистоту, продался. Кожухов сказал, что на суде я буду главным свидетелем, я не возражала. По моему поручению Костя нашел Витьку и просигналил отбой. Витька делал страшные глаза, слушая мой рассказ о дружке своего отца. Вначале он не поверил и начал, как всегда, зарываться. Но Костик его быстро осадил, порекомендовав ознакомиться с местной прессой. Витька сник, но вскоре снова обрел свое беззаботное настроение. «Это даже к лучшему!» – хитро золобался он. «Теперь я могу запросто дернуть из юридического. Моему стыдливому папашке не перед кем будет краснеть». Я шутливо пожурила Витьку за подобное циничное высказывание и попрощавшись объявила, что у нас с Костиком грандиозные планы на вечер, а посему, мол, разрешите откланяться, видели бы вы, как вытянулась Витькина физиономия.